Глава 7. В конце недели Роберту Чилдену позвонил косоура и пригласил на ужин. Чилден пришел в восторг. Все эти дни он с нетерпением ждал, когда молодая и красивая супружеская Чита даст о себе знать. Он раньше обычного запер дверь американских художественных ремесел, взял велотакси и направился в фишенебельный район, где жили косоура В этом районе белые не обитали — Однако Чилден ориентировался здесь неплохо. Проезжая по петляющим улицам с ухоженными газонами и склонившимися над ними ивами, он восхищался шикарными ультрасовременными многоэтажками, балконами с перилами из кованого железа, высокими оригинальными колоннами, пастельными тонами, новыми строительными материалами. Короче говоря, не район, а произведение искусства а ведь совсем недавно здесь дымились развалины. Игравшие на улицах в футбол или бейсбол японские дети провожали Чилдена равнодушными взглядами и тут же забывали о нем. Зато взрослые, хорошо одетые молодые бизнесмены, парковавшие автомобили и входившие в элитные дома, смотрели на него с интересом. Наверное, удивлялись. Неужели он здесь живет? «Тут поселились даже главы торговых миссий», — думал он, замечая стоящую у тротуара в Кадиллаке. Чем ближе Чилден подъезжал к дому Касаура, тем сильнее нервничал. «Вот я и приехал. И приглашен, между прочим, не по делам, а на ужин», — отметил он, поднимаясь по лестнице. Прежде чем отправиться в гости, Чилден изрядно намучился, выбирая костюм. Зато теперь был уверен, что выглядит безукоризненно. «Безукоризненно!» — с горечью подумал он. «Что с того? Кого обманет моя внешность? Я здесь посторонний. Когда-то белые люди расчистили эти земли и построили на них прекрасные города. А теперь я чужой в собственной стране». По устланному ковром коридору он подошел к двери квартиры Косоура, и нажал кнопку звонка. Дверь немедленно отворилась. На пороге стояла юная миссис Касуура в шелковом кимоно и широком поясе оби. Длинные с блеском черные волосы были стянуты в узел на затылке. Она приветливо улыбалась. В гостиной за ее спиной с бокалом в руке сидел господин Касуура. Он помахал рукой. «А, мистер Чилден, входите!» Чилден поклонился и вошел. Вкус выше всяческих похвал, отметил он, окинув комнату взглядом. И какая аскетичность. Совсем немного вещей. Лампа, стол, книжный шкаф, стамп на стене. Непередаваемое японское чувство ваби. В домах англосаксов подобный интерьер найти невозможно. Только японцы способны увидеть красоту в самых простых вещах а главное, умеют их расположить. «Что-нибудь выпейте?» — спросил Косуура. «Шотландское с содовой?» «Господин Косуура», — начал Роберт Чилден. «Пол», — поправил японец и указал на жену. «Бетти, а вас?» «Роберт», — тихо ответил Чилден. Они уселись на мягкий ковер с бокалами в руках. По комнате плыли звуки «Кото» — японской тринадцатиструнной арфы. Эта пластинка, недавно выпущенная фирмой NMU, была очень популярна. Проигрыватель был укрыт от глаз, и Чилден не мог понять, откуда звучит музыка. «Мы не знаем ваших вкусов, и поэтому решили перестраховаться», — сказала Бетти. «Сейчас на кухне в электропечи готовятся стейки на косточке. На гарнир будет томленный картофель с зеленым луком и сметанным соусом». Говорят, если хочешь наверняка угодить новому гостю, зажарь для него стейк. — Это замечательно, — сказал Чилден. — Обожаю стейки. Он говорил правду. Тыша от огромных скотоводческих хозяйств Среднего Запада перепадали жалкие крохи. И Чилден даже не мог припомнить, когда ел хорошее мясо в последний раз. Настало время вручить хозяевам подарок. Он достал из кармана пиджака и осторожно положил на низкий столик маленький сверток. В глазах супругов появилось удивление, и он поспешил объяснить. «Мой скромный дар, чтобы хоть как-нибудь отблагодарить за покой и радость, которые мне дарит ваш дом». Он развернул бумагу и показал японцам желтоватую вещицу, столетия назад побывавшую в умелых руках китобоя из Новой Англии. Это искусство называлось резьбой по моржовой кости. По лицам молодых супругов он понял, что им известно, как старые мореходы коротали свой досуг. Видимо, не так уж мало осталось от культуры Соединенных Штатов. «Спасибо!» — поблагодарил Пол. Роберт Чилден поклонился. В его душе воцарился покой. Говоря языком «идзин», «этот подарок — малая жертва. Он все делает правильно». Неловкость и волнение окончательно покинули его. От Рэя Калвина он получил возмещение за поддельный кольт, а также клятвенное письменное заверение в том, что подобное не повторится, и все же от сердца не отлегло. Только здесь, в этой умиротворяющей атмосфере, он избавился от ощущения, что жизнь идет наперекосяк. Это ваби, это гармония, которой дышало все кругом. Вот в чем дело, — решил он, — в пропорциональности, в равновесии. Они очень близки к Дао, эти молодые японцы. Вот почему они мне с первого взгляда понравились. Я почувствовал в них Дао, сам заметил его мельком. Интересно, — подумал Чилден, — каково это знать, не догадываться, а на самом деле знать, что такое Дао? Дао есть то, что сначала выпускает свет, а затем тьму. Взаимовлияние двух первичных сил. Перетекая друг в друга, они постоянно обновляются. Вот что удерживает мир от старения и распада. Вселенная никогда не исчезнет. Ибо в то мгновение, когда тьма кажется готова овладеть всем и вся, в ее самых мрачных глубинах появляются ростки света. Таков путь. Семена падают в землю, и там, скрытые от глаз, обретают жизнь. «Закуски!» — прервала его раздумья Бетти. Опустившись на колени, она поставила перед гостем поднос с сырными крекерами и другими яствами. Чилден с благодарностью взглянул на хозяев. «Сейчас многих интересуют международные события», — сказал Пол, потягивая виски. Возвращаясь сегодня домой, я слушал прямую трансляцию из Мюнхена с национальных похорон. Пышное зрелище. Пятидесятитысячная процессия, флаги и прочее. Снова и снова звучит их хаттен einen kameraden». Был у меня товарищ. Всем верноподданным разрешено проститься с вождем. «Да, все это очень печально», — тяжело вздохнул Роберт Чилден. Сколько неожиданного случилось на этой неделе. В сегодняшнем выпуске Непон Таймс» со ссылкой на достоверные источники сообщили, что Бальдур фон Ширах взят под домашний арест, сказала Бетти, по распоряжению СД. «Плохо!» — покачал головой Пол. «Очевидно, власти хотят сохранить порядок», — пояснил Роберт. А фон Ширах склонен к скороспелым, непродуманным, даже авантюрным решениям. Он очень похож на позднего Гесса. Вспомните безумный побег Гесса в Англию. «А о чем еще пишут в Непон Таймс?» — спросил Пол у жены. Сплошная сумятица и интриги. Подняты по тревоге воинские части. Отменены увольнения, закрыты пропускные пункты на границах. В Рейхстаге срочная сессия, речи звучат без перерыва. «Я припоминаю великолепную речь доктора Геббельса», — сказал Роберт Чилден. Ее передавали по радио год или два тому назад. Сколько остроумных выпадов. Как всегда он держал аудиторию в руках. Так сказать, дирижировал ее чувствами. Бесспорно, с тех пор, как Адольф Гитлер отошел от дел, у нацистов нет оратора, равного доктору Геббельсу. «Вы правы», — кивнули супруги. «У доктора Гебельса очень милые дети и жена», — продолжал Чилден, — «и очень способные». «Верно», — снова согласились Пол и Бетти. «Он примерный семьянин», — сказал Пол, «в отличие от большинства этих великих моголов с подозрительными сексуальными наклонностями». «Я бы не очень доверял слухам», — возразил Чилден. «Вы имеете в виду Рема и Присных?» Это старая, давно позабытая история. «Мои слова скорее относятся к Герингу», сказал Пол, рассматривая виски на свет. А его римских оргиях ходят фантастические истории. Просто ужас, что он вытворяет». «Это неправда», — произнес Чилден. «Ну вот, нашли тему для разговора», — поспешила вмешаться Бетти. Они допили виски, и молодая женщина вновь наполнила бокалы. «Споры о политике чересчур горячат кровь», — заметил Пол. «И завести могут куда угодно. Очень важно не терять голову». «Да», — кивнул Чилдон. — «выдержка и спокойствие. Только так можно расставить все на свои места». «Период после смерти вождя всегда кризисный для тоталитарной системы», — сказал Пол. «Это связано с отсутствием традиции и влияния среднего класса на...» Он запнулся. Пожалуй, не стоит о политике, а то прямо как в старые добрые студенческие времена. Глядя на улыбающееся лицо Пола, Роберт Чилден почувствовал, что краснеет. Он стыдливо опустил глаза и склонился над бокалом. Боже, какое ужасное начало! По-дурацкий во весь голос затеял спор о политике, да еще имел наглость не согласиться с хозяином. Только врожденная вежливость японцев спасла вечер. Сколько же мне еще надо учиться, — подумал он. Они такие гостеприимные, тактичные, а я... Вот уж действительно белый варвар. Он еще долго бронил себя, сделанным удовольствием, потягивая виски. Пускай они сами ведут беседу, — решил Чилдон, а я буду совсем соглашаться. И тут же ворвалась паническая мысль. Но ведь спиртное туманит мозги. Вдобавок я устал и нервничаю. «Наделаю глупостей, и они больше никогда меня не пригласят». «Да что там? Слишком поздно, уже наделал». Из кухни вернулась Бетти и снова уселась на ковер. «Какая обаятельная!» — подумал Роберт. «Фигурка просто точеная. Все японки стройны. Ни лишнего жира, ни чрезмерных округлостей. Им не нужны пояса и бюстгальтеры». Он спохватился. Надо скрывать влечение во что бы то ни стало. И все же он не мог удержаться от того, чтобы не бросать на нее вороватые взгляды. Какие чудесные темные волосы! Какие глаза! А прелестная смуглость кожи! В сравнении с этими людьми мы выглядим недоделанными. Словно нас вынули из печи, поленившись как следует пропечь. Как в древней индейской легенде. Надо думать о чем-нибудь другом. Он шарил глазами по комнате, ища, за что бы ухватиться. Тишина давила на психику, невыносимо действовала на нервы. «Черт возьми, о чем говорить? О чем-нибудь нейтральном?» Чилден заметил книгу на невысоком черном бюро из тикового дерева. «Вижу. Вы читаете романы «Наездца саранча», — спросил он. «Мне о нем многие говорили, но все как-то не хватало времени ознакомиться». Убедившись, что хозяева не имеют ничего против, он встал и направился к бюро. Похоже, они сочли это проявлением вежливости. «Детектив...» «Простите мое дремучее невежество». Он перевернул несколько страниц. «Нет, не детектив», — ответил Пол. «Напротив, весьма любопытная литературная форма. Укладывается в жанр научной фантастики». «Ну нет», — возразила Бетти, — «Наука тут ни при чем. Фантасты описывают такое будущее, в котором развита техника. Ничего подобного в этом романе нет». «Зато в нем есть альтернативное настоящее», — возразил Пол. «Моей супруге известно, что я давно увлекаюсь научной фантастикой. С двенадцати лет, с самого начала войны», — пояснил он Чилдену. «Ясно», — вежливо произнес Роберт Чилден. «Хотите прочесть саранчу?» — спросил Пол. «Через день-другой мы ее осилим. Мое учреждение находится в деловой части города, неподалеку от вашего магазина. И я с удовольствием загляну к вам в перерыве». Он сделал паузу. Затем, возможно, по сигналу Бетти, добавил. «Роберт, мы бы с вами могли вместе позавтракать». «Спасибо», — пробормотал Чилден. Других слов он не нашел. Подумать только. Позавтракать в модном ресторане для бизнесменов. Вместе с элегантным, высокопоставленным японцем. От одной этой мысли голова шла кругом. Однако он сумел сохранить бесстрастный вид и кивнул, глядя в книгу. Да, наверное, это интересно. С удовольствием прочту. Я стараюсь быть в курсе того, о чем много говорят. Что я несу? Признался, что интересуюсь книгой, потому что она в моде. А вдруг для них это признак плебейства? Скорее всего, так оно и есть. Как известно, популярность книги — не самый верный признак ее достоинства. Многие бестселлеры и редкостная дрянь. Но эта вещь... Он замялся. — Вы совершенно правы, — пришла ему на помощь Бетти. — У обывателя всегда испорченный вкус. — Так же и в музыке, — заметил Пол. Взять, например, народный американский джаз. Кто им сейчас интересуется? А вам, Роберт, нравится Банк Джонсон и Ки Дори? А ранний Диксиленд. Я собираю джаз. У меня даже есть настоящие диски фирмы Джанет. Боюсь, я недостаточно знаком с негритянской музыкой, ответил Чилден. Похоже, его слова покоробили хозяев. Предпочитаю классику. Баха... «Бетховена, вот вам!» Он был обижен. Попробуйте только сказать, что музыка великих европейских композиторов хуже какого-то джаза, родившегося в бестро ночных клубах цветных кварталов Нового Орлеана. «Может, вам поставить для пробы что-нибудь из новоорлеанских королей ритма?» неуверенно предложил Пол. Он двинулся к выходу из комнаты, но Бетти бросила на него предостерегающий взгляд. Пол пожал плечами и сел на место. «Скоро будем ужинать», — сказала Бетти. Пол натянуто, как показалось, Чилдону произнес. «Новоорлеанский джаз — самое, что ни на есть народная музыка Америки. Она зародилась на этом континенте. Все остальное, например, слащавые баллады в английском стиле, которые исполнялись под лютню, пришло из Европы. Мы с ним вечно спорим на эту тему» с улыбкой сказала Бетти Роберту. «Я не разделяю его любви к джазу». Все еще, держа книгу в руках, Роберт Чилдон спросил. «А о каком альтернативном настоящем идет здесь речь?» Чуть помедлив Бетти ответила. «В котором Германия и Япония проиграли войну?» Наступила тишина. «Пора есть!» Бетти плавно поднялась. Вставайте, господа голодные бизнесмены, прошу к столу. На большом столе, накрытом белоснежной скатертью, блестели серебро и фарфор. Из костяных колец ранняя американская культура машинально отметил Чилден. Торчали большие грубые салфетки. Столовое серебро тоже американской работы. Темно-синие с желтым чашки и блюдца фирмы Роял Альберт. Такая посуда была большой редкостью, и Роберт смотрел на нее с профессиональным восхищением. А подобных тарелок он прежде не видел и не мог с уверенностью сказать, откуда они. «Наверное, из Японии». «Фарфоры Мари», — заметив его любопытный взгляд, пояснил Пол. «Изориты. Считается одним из лучших». Они уселись за стол. «Кофе?» — спросила Бетти у Роберта. «Да» ответил он. Спасибо. К концу ужина. Она вышла на кухню и прикатила сервировочный столик. Ужин был очень вкусным. Бетти оказалась великолепной хозяйкой. Особенно Чилдену понравился салат. Авокадо, артишоки, поверх тертый голубой сыр. Хорошо, что его не подчивали японскими кушаниями. С тех пор, как окончилась война, Мешанины из овощей и мяса успело ему осточертеть И эти вездесущие морепродукты. Казалось, даже под пыткой он не сможет проглотить креветку или моллюска. А все-таки интересно, — нарушил молчание Чилден, — как бы выглядел мир, в котором Япония и Германия проиграли войну. Его вопрос повис в воздухе. Спустя некоторое время Пол ответил. «Совершенно иначе». Хотя все далеко не так просто. Лучше самому прочесть саранчу. Если я перескажу сюжет, вам будет неинтересно. Я часто размышлял на эту тему, — сказал Чилден. И у меня сложилось вполне определенное мнение. Мир был бы хуже. Его голос звучал уверенно, даже жестко. Он сам это чувствовал. Намного хуже. Его слова удивили молодых супругов а, может быть, не слова, а тон. «Повсюду правили бы коммунисты», — продолжал Чилден. Пол кивнул. Автор книги, мистер Эббенсон, самым тщательным образом рассмотрел вопрос о беспрепятственной экспансии Советской России и пришел к выводу, даже будучи на стороне победителей, отсталая и в основном аграрная Россия неизбежно потерпела бы провал как в Первую мировую. Это же не страна, а просто посмешище. Взять хотя бы ее войну с Японией, когда... А в действительности страдать и расплачиваться приходится нам, перебил его Чилден. Но иначе не удалось бы остановить славянское нашествие. «Не верю я ни в какие нашествия», — тихо произнесла Бетти. «Ни в славянские, ни в китайские, ни в японские. Все это истерия, пропаганда». Ее лицо оставалось безмятежным, она превосходно владела собой. Только пятнышко румянца появилось на каждой щеке. И ничуть не волновалась, просто высказывала свое мнение. Некоторое время они ели молча. «Опять ты свалял дурака!» — выругал себя Роберт Чилден. «Никак не удается избежать скользкой темы, потому что она везде, в книге, случайно попавшейся на глаза». В коллекции грампластинок, в костяных колечках для салфеток. Во всей этой добыче победителей, награбленной у моих соотечественников. Да-да, надо смотреть правде в глаза. Я пытаюсь убедить себя, что я такой же, как эти японцы. Но даже если рассыпаться перед ними мелким бесом... Какое счастье, благодетели мои, что вы победили, а мой народ проиграл... Между нами не возникнет духовного родства. Одни и те же слова мы воспринимаем совершенно по-разному. У них другие мозги и души. Вот они сидят передо мной, пьют из английских фарфоровых чашек, едят с американского серебра, слушают негритянскую музыку. Они могут себе это позволить, у них есть деньги и власть. Но ведь все это эрзац. Даже книга «Идзин», которую они запихали нам в глотку, китайская, позаимствованная без отдачи. Крадут у кого ни попади, обычаи, одежду, речь. С каким смаком эта парочка уплетает томленную картошку со сметанным соусом и луком-резанцем? Исконное американское блюдо, которое они запросто присовокупили к своему меню. Кого они хотят обмануть? Себя? Но меня вам не одурачить. Уж поверьте, только белым дано творить. И тем не менее я, плоть от плоти белой расы, должен поддакивать этим. Как тут не задуматься, а что, если бы мы победили? Стерли их с лица земли? Только представить, Япония канула в небытие, а США, единые, могучие, в одиночку правят планетой. Мой долг патриота — прочитать саранчу. — решил он, — как бы глупо это ни выглядело. — Роберт, вы совсем не едите? — Невкусно? — участливо спросила Бетти. Он торопливо ткнул вилкой в салат. — Нет, что вы, я уже лет сто ничего вкуснее не пробовал. — Спасибо. Она явно была пыльщена. Я очень старалась, чтобы все было по-настоящему. Продукты покупала на «Мишн-стрит», на крошечных американских рынках. «Ты превосходно готовишь наши национальные блюда», мысленно обратился к ней Роберт Чилден. «Вот уж правду говорят, подражать вы мастера. Яблочный пирог, кока-кола, прогулка после кино, Глян Миллер. При желании вы могли бы соорудить искусственную Америку из жести и рисовой бумаги. На кухне Мом из рисовой бумаги. На диване с газетой Деды из рисовой бумаги. В ногах у него «Пап» из рисовой бумаги. И все остальное из рисовой бумаги. Пол не сводил с него глаз. Спохватившись, Роберт Чилдон решил думать о чем-нибудь другом. Он положил себя на тарелку еды. А вдруг Пол умеет читать мысли, мелькнуло в голове. Да ну, чепуха! А по лицу ему ни о чем не догадаться — «Я все время храню бесстрастный вид». Но в этом он вовсе не был уверен. «Роберт», — обратился к нему Пол, «поскольку вы родились и выросли здесь, и с детства говорите на английском, не могли бы вы разъяснить мне отдельные места из одной американской повести тридцатых годов?» Чилден ответил легким поклоном. «Это очень редкая книга, но мне посчастливилось ее приобрести». Она называется «Подруга скорбящих», автор Натана Эл Уэст. Я с удовольствием ее прочитал, но понял не все. Неожиданно для себя Роберт Чилден признался. «Боюсь, я не читал этой книги». И слыхом о ней не слыхивал, мысленно добавил он. На лице Пола мелькнуло разочарование. «Какая жалость! Это небольшая повесть о человеке, ведущем рубрику в газете». Он получает письма с жалобами незнакомых людей и мучительно переживает за них. И в конце концов сходит с ума, возомнив себя Христом. Не припоминаете? Может быть, все-таки читали когда-то, давно? Увы. «У автора очень странный взгляд на страдания», — сказал Пол. «На проблему, которую легко решает любая религия. Христианская, например, утверждает, что иначе как страданием не искупить грех». А Уэст, видимо, имеет на этот счет другое мнение, коренящееся в более древних предрассудках. Его герою судьбой предопределено мученичество, поскольку он еврей. Проиграя Германию с Японией войну, евреи сегодня правили бы миром. Из Москвы и с Уолл-стрит. Казалось, молодые японцы съежились. Точь в точь цветы, тронутые морозом, увяли, поникли, поблекли. В комнате как будто упала температура. Чилден остро почувствовал одиночество. Что опять не так? Ох уж эта неспособность понять чужую культуру, образ мыслей западного человека. Чуть что им наперекор, сразу дуться. Подумаешь, трагедия. И все-таки надо что-то делать. Во что бы ты ни стало вернуть ясность между нами. Роберту Чилдену в жизни не бывало так плохо, как сейчас, когда он расстался со своей нелепой мечтой. С каким нетерпением я ждал этой встречи, вспомнил он. Точно юно романтик, как в тумане поднимался по лестнице. Но нельзя закрывать глаза на действительность. Человек должен взрослеть. А сегодняшний вечер — хорошее отрезвляющее средство. Эти люди на самом деле не люди. Во что бы ни рядились, они напоминают цирковых мартышек. Способные, и все схватывают на лету, но ну и только — Зачем я стелюсь перед ними? Лишь потому, что они победители? Сегодня я обнаружил серьезный изъян в своем характере, но ничего не поделаешь. Оказывается, у меня трогательная склонность, ну, скажем, безошибочно выбирать меньше из двух зол, и все равно оставаться в дураках. Так корова, заметив корм, тотчас спускается в галоп, не задумываясь о последствиях. А ведь всего-то и нужно вести себя, как подсказывают здравый смысл и вежливость. Так безопаснее. Как ни крути, они победители. Им приказывать мне выполнять. Чего это я так расстроился? Они всего-навсего попросили, чтобы я разъяснил сюжет старой американской книги. Надеялись от меня, белого человека, получить ответ. А я разве пытался им помочь? Нет, это бесполезно. Я не читал этой книжицы. Иначе, конечно, все бы им объяснил. «Может, когда-нибудь я прочитаю подругу скорбящих», — сказал он Полу. «И мы ее обсудим». Пол кивнул. «К сожалению, сейчас у меня много работы», — продолжал Роберт Чилден. «Возможно, позднее. Уверен, это не займет много времени». «Не займет», — пробормотал Пол. «Повесть совсем короткая». И он и Бетти выглядели опечаленными. «Неужели они тоже почувствовали непреодолимую пропасть между нами?» — подумал Чилден. «Хотелось бы. Они этого заслуживают. Стыд. Именно то, что поможет им понять смысл книги». И в эту минуту к нему пришел аппетит. В тот вечер между ними больше не возникало трений. Около десяти вечера, выходя из квартиры Касура, Чилден пребывал в приподнятом настроении и чувствовал себя уверенно. Он бодро спустился по лестнице, ничуть не боясь попасться на глаза какому-нибудь японцу, возвращавшемуся домой из общественной бани. Выйдя на темную улицу, остановил велотакси. Меня всегда интересовало, как ведут себя в быту клиенты. И ничего предусудительного в этом нет, наоборот — полезно для дела. Тесное общение с людьми, стоящими выше тебя по социальной лестнице, благотворно влияет на психику, и робость перед ними проходит. Погруженный в такие мысли, он подъехал к своему дому и выбрался из такси. Расплатившись с китайцем, Роберт Чилден поднялся по знакомым ступенькам. В его гостиной сидел Белый. Он удобно устроился на диване и читал газету. Увидев Чилдена, неохотно поднялся, сунул руку во внутренний карман пальто и достал бумажник с удостоверением. «Кэмпетай!» Перед Чилденом стоял Буратино, сотрудник государственной тайной полиции, организованной в Сакраменто японскими властями. Чилден не на шутку испугался. «Вы Эр Чилден?» «Да, сэр!» У него заколотилось сердце. «Недавно вас посетил один человек». Полицейский вынул из кожаной папки, лежащей на диване, планшет с зажимом. Полистал бумаги. «Белый, назвавшийся доверенным лицом офицера императорского ВМФ. Нами установлено, что он не тот, за кого себя выдавал. Ни названного им офицера, ни корабля не существует». «Это верно?» — подтвердил Чилден. «К нам поступило заявление о попытке вымогательства, имевшей место в районе залива продолжал полицейский. «Очевидно, в ней участвовал ваш знакомый. Можете сообщить его приметы?» «Невысокий, довольно смуглый», — начал Чилден. «Еврей?» «Да, теперь я понял, как я сразу не догадался». «Взгляните», — сотрудник Кэмпетай показал фотографию. «Он самый», — подтвердил Чилден. «Сходство было полное». При мысли о могуществе Кэмпетай, в считанные дни вышедшие на след преступника, у него мороз прошел по коже. — А как вы его разыскали? Я не заявлял на него, только позвонил Рэю Калвину, своему поставщику, и сказал, полицейский жестом велел ему замолчать. — Мне от вас нужна только подпись, вот тут. Простая формальность. Зато вам не надо являться в суд. Он вручил Роберту Чилдону бумагу и авторучку. — «Здесь говорится, что этот человек приходил к вам, выдавал себя за другого и так далее. Да вы сами прочтите». Полицейский отогнул рукав, и пока Чилден пробегал глазами документ, смотрел на часы. «По существу, верно?» «По существу, да». Чилден не успел как следует вчитаться в казенные строки. К тому же он порядком устал за день. Но он точно знал, к нему под чужим именем приходил жулик, Тот самый, что на фотографии. Вдобавок, этот жулик, по словам сотрудника Тай, еврей. Внизу на снимке стояли имя и фамилия. Фрэнк Фринг. Урожденный Фрэнк Финг. В общем, чистокровный жид. Пробу негде ставить. Да еще и фамилию изменил. Чилден поставил подпись. «Спасибо». Полицейский взял папку, нахлобучил шляпу, пожелал спокойной ночи и удалился. На все дело ушли считанные минуты. «Похоже, его сцапают», — подумал Чилден. «Кем бы он ни прикидывался, но и славно. Хорошо, ребята работают быстро. Мы живем в обществе, где царят закон и порядок. Нам не страшны паучьи сети еврейских заговоров. У нас есть надежная защита. Удивительно, как я сразу не определил его расовую принадлежность». Неужели меня так легко обвести вокруг пальца? Наверное, это потому, что я не умею хитрить. Не будь закона, евреи сожрали бы меня с потрохами. Тот джит мог убедить в чем угодно. Они же гипнотизеры, все без исключения. Целыми народами помыкать ухитрялись. Утром поеду покупать саранчо, решил он. «Интересно, как автор представляет себе мир под пятой иудеев и коммунистов? Рейх у него, понятное дело, в развалинах, Япония — провинция России, а сама Россия раскинулась от Атлантики до Тихого океана. Не удивлюсь, если этот, как бишь его, сочинил войну между США и Россией. Должно быть занятная книжка», — подумал он. Странно, почему об этом раньше никто не написал. И все-таки... Эта книга дает возможность понять, как нам повезло, несмотря на крайне невыгодное положение. Да, все могло кончиться гораздо хуже. Из саранчи можно извлечь хороший нравственный урок. Что с того, что мы под епошками и вынуждены восстанавливать разрушенное? Зато теперь началась эпоха великих свершений. Взять хотя бы колонизацию планет. Он вспомнил. Сейчас по радио должны передавать новости. Усевшись, включил репродуктор. Возможно, уже выбрали нового рейхсканцлера. По мне, так лучше бы из Инкварта. Он самый энергичный и с огоньком возьмется за дело. Вот бы там побывать, — мечтательно подумал он. А что, глядишь, разбогатею, да и махну в вояж по Европе. Сижу тут на западном побережье, Кругом такое болото, А история проходит мимо.